Рождение тайны Пятеро ребятишек, естественно, ничего не знали о трудной ночи, выпавшей на долю П.С. Пиппина. Пипп и Бет мирно спали, пока он разбивал окно в здании театра. Ларри и Дейзи, выслушав все сенсации, какими попотчивала их девятичасовая передача новостей, тоже отправились в постель. Бодрствовал один Фати. У себя в комнате Фати изучал действие нового замечательного вспомогательного средства при переодевании маленьких подушечек. которые следовало класть за щеки, чтобы те округлились. «Я их проверю завтра на родителях», — заранее веселился изобретатель. «Положу в рот перед завтраком. Посмотрим, заметят или нет». В конце концов, Ати тоже пошел спать. «Интересно». Думал он, раздеваясь и укладываясь в постель. «Нашел ли, П.С. Пипин, наши ключи на веранде?» «И долго ли дожидался мифической встречи грабителей или кого там еще?» «Бедный старина Пипин! Небось, проторчал у театра бог знает сколько времени!» «Если бы только Фати знал, что происходило на деле!» Разве он бы спокойно под одеяло и проспал всю ночь? Да ни за что на свете! Он бы уже давно рыскал вокруг театра, ища настоящие ключи к разгадке тайны. Конечно, он всего лишь подшутил над П.С. Пипином, Но благодаря шутке полицейский оказался именно там, где нужно, на месте преступления, совершенного, по-видимому, совсем незадолго до его прихода. Счастливчик Пипин. На следующее утро перед самым завтраком Фатисунул свое уникальное вспомогательное средство в рот. Обе его щеки раздулись, сделав физиономию еще более пухлой, чем обычно. Отец Фати, уткнувшись в газету, ничего не замечал. Он вообще считал Фати неприлично раскормленным. Зато мать была ошарашена. Мальчик стал каким-то другим. Что же в нём переменилось? «А, понятно! Щёки!» «Они невероятно распухли!» «Фредерик, у тебя что, зубы болят?» Спросила мать. «Всё лицо разнесло?» «Нет, нет, мама!» — отозвался Фати. — Зубы у меня в полном порядке. — Странно. Ешь ты не больше обычного, а щеки у тебя стали чуть не вдвое толще. Мать заметно нервничала. — Я позвоню зубному врачу. Договорюсь, чтобы он тебя принял. Ситуация становилась опасной. Фатя вовсе не жаждал, чтобы у него ковырялись во рту, отыскивая дырки в зубах. Кроме того, он был абсолютно убежден, что если даже ни одной дырки не будет, дантист сам их сделает своим мерзопакостным сверлом. «Мамочка, поверь, пожалуйста!» Фатя действительно перепугался. «У меня нет ни одной дырки во рту!» Я бы чувствовал. Хорошо, тогда объясни, от чего у тебя раздули щеки. Мать Фатя отличалась тем, что ни одну проблему не бросала на полдороги. Она повернулась к мужу. А тебе разве не кажется, что у Фредерика распухло лицо? Отец рассеянно глянул на свое чадо. Он всегда такой толстый. «Ест слишком много!» Сделав это заявление, глава семьи к облегчению Фати снова погрузился в чтение газеты. «Я все-таки позвоню дантисту. Сразу после завтрака». Решила мать. В отчаянии Фати сунул руку в рот и вынул подушечки. Однако вместо того, чтобы обрадоваться, что щеки у сына обрели обычный вид, Мать закричала с гневом. «Фредерик, как ты себя ведешь? Разве можно пальцами вытаскивать пищу изо рта? Что с тобой сегодня? Уходи из-за стола!» Фатя не успел объяснить, что на самом деле у него со щеками. Раздался изумленный отцовский голос. «Вот тебе раз!» Послушайте, что здесь написано. Стало известно, что минувшей ночью директор театра в Питерсвуде, Бакс, обнаружен у себя в кабинете в состоянии сильного наркотического опьянения. Сейф, находившийся в стене позади него, найден открытым. Содержимое похищено. Один из подозреваемых задержан полицией. услышанное потрясло Фати до такой степени, что он сам того не замечая сунул свои подушечки обратно в рот, думая, что это куски хлеба, и принялся их жевать. Он просто не мог поверить в то, что узнал. Как же так? Они провели около театра полвечера и ни единого человека не заметили. Ну, если не считать, Кота из Пантомимы. «Можно мне посмотреть это место, папа?» Попросил Фатя, недоумевая, почему хлеб такой жесткий. Внезапно до него дошло, что это вообще не хлеб, что он жевал свои защечные подушечки. Ох и гадость же! Но вытащить их обратно он не смел. Мать сразу снова раскричится насчет его отвратительных привычек. В общем, положение создалось затруднительное. «Не разговаривай с полным ртом, Фредерик». «Разумеется, сейчас ты получишь папину газету», — распорядилась мать. «Потерпишь, пока папа закончит». В этот момент раздался телефонный звонок, что оказалось весьма кстати. Горничная сняла трубку, Затем пришла и позвала миссис Троттевилл. Таким образом Фатти смог беспрепятственно вытащить изо рта изжеванные защёчные подушечки и сунуть их в карман, решив никогда больше не пользоваться ими за столом. Потом он стал жадно поедать глазами отцовскую газету. Отец тем временем перевернул и сложил её так, что заметка об ограблении оказалась у Фати прямо перед глазами и довольно близко, правда, вверх ногами. Фати, однако, ухитрился прочитать ее два или три раза и невероятно возбудился. А вдруг это тайна? Предположим, полиция задержала не того, кого надо. Пять юных сыщиков... Могут немедленно включиться в работу. Фати понял, что кусок ему больше в горло не полезет. И, тихонько, пользуясь отсутствием матери, выскользнул из-за стола. Отец не обратил на сына ни малейшего внимания. Первым делом Фати помчался к Пипу. Ларри и Дейзи должны были вот-вот подойти. Они же с вечера договорились тут встретиться». У Пипа с Бетси была отличная, просторная комната для игр. Как правило, им там никто не мешал, поэтому ребята сделали ее местом постоянных встреч. Пип и Бетси ровным счетом ничего не знали о потрясающей новости, и когда Фати им все рассказал, буквально остолбенели. «Вот это да! Ограбление!» Прошлой ночью в театре. — А ну что же, произошло, пока мы там крутились? — вскричал Пип. — А, пришли Ларри и Дейзи. — Слушай, лари ты знаешь про ограбление в театре? Дейзи и Ларри были в курсе дела. Они знали даже больше, чем Фати, потому что их кухарка дженет Водила знакомство с уборщицей из театра и получила от нее кое-какие сведения, которыми поделилась с детьми. Ларри сказал, что Дженнет не собьешь. Она стопроцентно уверена, будто грабители — это те самые два громилы, которых позапрошлой ночью она видела в саду при свете кухонной лампы. «Подумать только!» Тяжко вздыхал Фати. «Вчера вечером мы в полном составе слонялись там столько времени и не заметили самого главного. Мы были так заняты подготовкой ключей для старины Пипина, что не разглядели настоящее преступление. Оно вполне вероятно совершилось у нас почти под носом. По словам Дженнет, миссис Троттер, ну, это самая уборщица, рассказала ей, что вчера ночью полиция обнаружила их директора, который спал, растянувшись за своим письменным столом, лицом вниз. Он набрался наркотиков. А позади зиял пустой сейф. Ларри перевел дух. Он был вмонтирован в стену. Так часто делают. А прикрывала его... Большое зеркало, висевшее на этой же стене. Еще она говорила, что полиции все стало известно довольно скоро, после того, как сейф очистили. полиция «Под этим словом, я полагаю, подразумевается некто П.С. Пиппин», усмехнулся Фати. «Черт побери! Мы буквально привели его на эту веранду». Где валялась целая куча фальшивых улик А в результате он оказался как раз на месте Когда совершилось настоящее ограбление Вот дьявольщина Нам бы там еще немножко покрутиться Может мы и сами напали бы на след тайны А уж тогда можно было сообщить они в полицию или даже П.С. Пипину. Они бы двинулись по нашему следу и раскрыли преступление. В комнате повисло горестное молчание. Им действительно кошмарно не повезло. Пипин, наверное, считает, что все эти окурки, носовые платки и прочее Настоящие улики. Я хочу сказать, ключи к разгадке настоящей тайны. Задумчиво проговорила Бетси после долгой паузы. — Вот идиотизм-то! — Конечно, считает! — откликнулся Фати. — И пойдет? — По ложному пути. Как же нескладно получилось. Я ничего не имею против того, чтобы устроить забавный розыгрыш и Гуну, и Пипину. Но я бы ни за что на свете не хотел совершить поступок, способный помешать им поймать воров. А наши ключики, конечно, основательно собьют их с толку. «Ты хочешь сказать...» — нахмурилась Дейзи. «Что они начнут искать людей, чьи имена начинаются с буквы «З» и обыщут воскресный поезд, вместо того, чтобы пойти по верному следу». «Именно!» — кивнул головой Фати. «В общем...» «В общем, я думаю, мне надо увидеться с П.С. Пипином и откровенно во всем признаться. Я не хочу сбивать его с правильного пути и заставлять попусту тратить время, разгадывая несуществующую тайну. У него сейчас в руках реальная, и он должен заниматься ею». «Проклятие!» Представляю, как мне стыдно и тошно будет с ним объясняться. И держу пари, он не даст мне никакой новой информации, потому что добрых чувств после признания в нашей проделке я у него не вызову. А мы могли бы так здорово расследовать кражу вместе со стариной Пипином. С гуном-то иметь дело невозможно». Все ужасно расстроились. Подумать только. Они загубили великолепную, настоящую тайну, сочинив свою фальшивую. «Я пойду к Пипину вместе с тобой», — решил Лари «Нет», — категорически отказался Фати. «Ни в коем случае». Ответственность за случившееся я беру на себя. Мне хотелось бы вывести вас из этой истории. Если Пиппину придет в голову пожаловаться, мои домашние отнесутся к этому спокойно, в отличие от твоих, лари. Что касается родителей Пипа, то они наверняка поднимут шум. «Это точно». Грустно согласился Пип. У них с Бетти были очень строгие родители. В доме уже три-четыре раза происходили весьма неприятные объяснения после визитов Гуна, являвшегося с требованием унять слишком ретивых детективов. «Мне бы не хотелось, чтобы отцу и матери стало известно про наши дела», честно признался Пип. Мама только недавно сказала, что рада отъезду Гуна, потому что без него, мол, мы не затеем ничего дурного. Я иду к Пипину. Фати поднялся со стула. Трудные дела, лучше не откладывать. Но я все же надеюсь, что Пипин не слишком рассердится. По правде говоря, мне он с самого начала показался хорошим малым. И, конечно, сейчас он в большом волнении. Такое серьезное дело, и попало к нему в отсутствие гуна. Фати ушел, сопровождаемый Бастером, и громко свистел, идя по улице, чтобы никто не заподозрил, будто он чем-то озабочен. Но, говоря по совести, он с самого утра ощущал, и недовольство собой, и вину перед полицейским за эти свои нелепые ключи. Он ругал себя последними словами, потому что упустил шанс поработать вместе с П.С. Пипином. Пипин, он совсем не то, что гун. Пипин производит впечатление человека здравомыслящего, и фати не сомневался, что он с охотой принял бы помощь «Их пятерки». Он подошел к дому Гуна, где сейчас обитал Пиппин. К его удивлению дверь была распахнута настежь. Фати вошел внутрь. Из ближайшей комнаты послышался мужской голос. Фати замер на месте. «Гун!» «Стало быть, он вернулся?» и теперь возьмет на себя ведение дела. Черт бы его побрал! Фати стоял, соображая, как поступить дальше. В присутствии Гуна он не станет ни в чем признаваться Пиппину. Это было бы слишком глупо. Гуну может прийти в голову донести обо всем инспектору Дженксу, Инспектор, конечно, большой друг их пятерки. Однако в глубине души Фати чувствовал, что он вряд ли одобрит небольшую шутку, которую ребята сыграли с простодушным Пипином. Гун явно был сильно разгневан и за что-то немилосердно распекал бедного Пипина. Фати не мог не слышать его громких, визгливых криков. Он стоял, не решаясь ни войти в комнату, ни убраться по-добру, по-здорову. «Почему вы не послали за мной, когда увидели этих проходимцев в саду под кустом? Почему не сообщили о порванной записке? Разве я не предупреждал?» «Чтобы вы немедленно дали знать, если произойдет что-нибудь из ряда вон выходящее!» «Болван! Дубина стайросовая!» «Надо же было мне уехать и оставить вместо себя недотепу, «у которого даже не хватило ума послать за старшим по званию, «когда произошло уголовное преступление!» Фати уже хотел незаметно удалиться Бастер, однако, принял другое решение «Аф!» Разве не голос его старинного недруга Доносится из комнаты? С радостным лаем Бастер В мгновение ока открыл своим черным носом дверь И вбежал в гостиную